Глава 55. «Мне не надо долго думать, чтобы понять, что это за подарки, и даже от кого. Тут от... Ника Сахорла», — с придыханием произносит Эмма. «А тут... не подписано». Элла растерянно поднимает взгляд на меня. Естественно, Вальгард не будет подписывать, к чему ему лишние сплетни, которые явно после этого поползут. «Ты знаешь, от кого?» Хором спрашивают соседки. Меня, кажется, сейчас снесёт от волны их любопытства Я в душ. Со вздохом отвечаю я, и пока меня не поймали и не стали выпытывать кто, как, почему и зачем, запираюсь в ванной. Девчонки, к их чести, не стремятся выкурить меня оттуда, понимая, что всё равно я никуда не денусь от их расспросов. У меня появляется несколько мучительных минут в течение которых я думаю, как вообще могла умудриться вляпаться в такую ситуацию. Мне всего лишь надо было продержаться меньше месяца, сдать экзамены и быть свободной. Но нет. Сначала это желание мачехи выдать меня замуж, потом вальгард со своими предложениями, а после всё как снежный ком. Вытираюсь, понимая, что забыла захватить сменную одежду, поэтому приходится просто обернуться полотенцем, чтобы выйти. Мурашки покрывают всё тело, потому что, какими бы ни были толстыми стены жилого корпуса, значительное снижение температуры за окном непременно ведёт к тому, что внутри становится холодно. Вот и сейчас иду босыми ногами по ледяному полу и надеюсь, что печи в подвале скоро разожгут, и они прогреют здание. Ненавижу зиму. Соседок уже нет, побежали, наверное, завтракать. Мне бы тоже побыстрее собраться. Но взгляд падает на два крупных свёртка в вощённой дорогой бумаге, перетянутой атласной лентой красного цвета. Да они сговорились, что ли? Один действительно подписан, иногда проблема — это не проблема, Н. Хорл. А второй? Он тоже с запиской. Магия всегда внутри нас, без подписи. Но я безошибочно узнаю почерк Вальгарда. Раскрыть или сразу отказаться? Из горла вырывается практически страдальческий стон, потому что я понимаю, что любопытство во мне оказывается сильнее. Первым открываю свёрток от хорла. Бумага шуршит, разворачиваясь, и я замираю, увидев переливающийся шёлк глубокого винного оттенка. Ткань струится, словно живая, когда осторожно достаю платье. «Ох!» — только и могу выдохнуть я, рассматривая его. Платье идеально для выхода в свет. С длинными рукавами, высоким воротом, расшитым серебряной нитью. И юбкой, которая тяжелыми складками ложится на кровать. Это довольно смелый выбор для студентки. Корсаж украшен затейливой серебряной вышивкой. Тонкие нити складываются в узоры из переплетающихся лос цветов. Длинные узкие рукава сияют серебром на манжетах. Талия подчеркнута тонким поясом, расшитым мелкими кристаллами которые при свете вспыхивают словно звёзды. А глубокий вырез на спине. В таком платье никак не получится остаться незамеченной. Хотя мне бы именно этого и хотелось. И это тоже проблема. Мой взгляд невольно соскальзывает на второй свёрток. Сердце начинает биться чаще, когда я представляю, что там может быть от Вальгарда. Но прежде чем я успеваю протянуть к нему руку, замечаю ещё один пакет, лежащий чуть в стороне. Развернув его, достают тёплый зимний плащ, такой практичный и такой заботливый подарок. Только Вальгард мог заметить, что я мёрзну последние дни. От этой мысли щёки начинают гореть. Глубокий тёмно-синий цвет, напоминающий зимнее ночное небо, подбит светлым мехом, мягким и тёплым. Воротник высокий, способный защитить от любого ветра, а капюшон достаточно глубокий, чтобы укрыться от метели. По краям Тонкая серебряная тесьма с вплетенными согревающими рунами. Зарываюсь лицом в мех воротника, пытаясь держать слезы. Пальцы сжимаются на ткани плаща. Что Вальград подумает, когда догадается, поймет, что я специально это подстроила и подменила себя сестрой? От этой мысли внутри все сжимается. Может быть, еще не поздно все исправить? Но метка договора на ладони начинает покалывать, напоминая о данном обещании Его платье совершенно другое. Строгое, элегантное, из невероятно мягкого бархата, глубокого изумрудного цвета. Оно намного скромнее подарка Хорла, но в нём есть что-то особенное. То, как оно идеально подходит к моим глазам. Или затейливый растительный узор по подолу платья, который вблизи оказывается искусно сплетёнными рунами защиты. Холодные капли с мокрых волос стекают по спине, возвращая меня к реальности. Нужно торопиться на занятия. А я всё ещё стою в одном полотенце, кусая губы, и понятия не имея, как мне решить этот ребус. Внезапно слышу, что кто-то останавливается прямо за моей дверью. Щёлкает замок. Девчонки вернулись слишком рано. Нет, слишком тихо. Интуиция срабатывает раньше, чем я успеваю сообразить кидаюсь к двери и наваливаюсь на нее всем телом, готове на пальцах атакующее плетение. Видимо, только из-за того, что я застаю входящего врасплох, мне удается захлопнуть дверь и оттуда раздается удивленная «Алисия? Вальгард?»